Глава 22. Что-то еще решила подтолкнуть мужчину. Мы втроем сидели в облюбованном мною кабинете барона, который, к слову, постепенно становился моим. Уже несколько раз слышала, как Никита, а вслед за ним и Ульяна, стали называть его так. Теперь по вечерам мы собирались здесь, чтобы обсудить дела за день и наметить планы на следующий. Проблем было много, целая гора, и приходилось сортировать их на важные и очень важные, отсеивая те, что можно решить позже. «Госпожа Арина, я вот что, значит, захотел обсудить», — проговорил Никита, хмуро на меня посмотрев. Я кивнула, побуждая его говорить дальше. «Раньше-то в доме жило много людей, слуги, работники. Но после всего случившегося всех отправили по домам. Люди-то в основном деревенские были. Вот и спросить хотел, в дом слугами наших звать будете?» Или из города нанимать? Никита явно волновался, но причину его волнения я никак не могла понять. Озвучив вопрос, он теперь напряжённо и внимательно следил за моим лицом, ожидая ответа. Его взгляд был настолько пронзительным, что я даже почувствовала себя немного неловко. Подозрительно посмотрела на него, пытаясь уловить хоть какой-то намек на скрытый смысл его слов, но, не найдя причин для его беспокойства, начала размышлять о сути вопроса. На самом деле мне и самой уже в голову приходили мысли о персонале. Как раз сегодня хотела обсудить этот вопрос с Ульяной, советоваться с которой вошло у меня в привычку. Она не только старше, но у нее еще и богатый опыт ведения хозяйства, а также глубокие знания этого мира, его традиций и обычаев. Хотя негласным лидером в нашем маленьком сообществе стала я, у меня было стойкое ощущение, что тетя только радуется такому положению дел возможно она просто устала и теперь с удовольствием переложила бремя управления на мои плечи может и так вопрос о помощниках возникал все чаще и чаще становясь все более насущным пока никита занимался печами методично проверяя каждую дымоходную трубу и задвижку николай обходил поместье усердно ремонтируя окна во всем нашем крыле заменяя разбитые стекла и укрепляя расшатавшиеся рамы По большому счету мы были полностью готовы к тому, чтобы начать топить и просушивать дом, изгоняя из него затхлый запах сырости и запустения. А это, в свою очередь, означало, что вскоре нужно будет заняться генеральной уборкой, чтобы вернуть поместью его былой блеск, ну или хотя бы пока чистоту. Любой дом, наш в особенности, требовал как мужских рук отремонтировать, наладить, проверить, так и женских – прибрать, украсить, создать уютную и гармоничную атмосферу. Весь вопрос стоял в том, сможем ли мы прокормить всех необходимых работников и сколько людей нам действительно требуется для полноценного функционирования хозяйства. Устало прикрыла глаза, массируя виски. Не знаю, что Никита увидел в этом простом жесте, но он посмотрел в мою сторону с такой неподдельной тоской во взгляде, что у меня неприятно засосало под ложечкой. «Я понимаю, что городские, может, и лучше, и образованнее», — проговорил он с заметным волнением в голосе. «Но, может, вы подумаете про наших, деревенских?» «Непонятно зачем», — убеждал меня мужчина. «Они и стараться будут лучше, и ценить сильнее выпавший им шанс. Они ведь здесь родились и выросли». Раздражали не только звуки, но и свет. Я поморщилась и потерла виски с новой силой. Головная боль, которая началась с легкого недомогания, совсем быстро набрала силы и теперь пульсировала в висках, мешая сосредоточиться и спокойно думать. Никита, видимо, мою мимику расценил по-своему. Он весь как-то сник, потух и обреченно опустил плечи. «Простите, госпожа, я не прав. Только вам решать такие вопросы», — повинился он тихо. «Мне не нравилась эта ситуация. И реакция Никиты не нравилась» и то, что я ничего не понимаю в причинах его странного поведения. В воздухе явно витала какая-то недосказанность, которая меня сильно интриговала и одновременно настораживала. «Постой, зачем городские-то? Наших будем звать, конечно. Мне вообще непонятен этот вопрос. Объясни». Мой голос прозвучал резче, чем я намеревалась, но головная боль делала меня раздражительной. «Ну как же? Вы же на днях, когда осматривали гостиную». Сказали, что для того, чтобы тут все прибрать, помощники нужны, а значит, в город придется ехать. Вот я и подумал, растерянно начал он, а окончание фразы произносил уже совсем тихо, видимо, боясь меня рассердить еще больше. Я тяжело вздохнула, чувствуя, как пульсирующая боль в висках усиливается, сильно хотелось закатить глаза, демонстрируя все свое недоумение, но я сдержалась. Теперь все встало на свои места. Простая фраза, вырванная из контекста, порождает целую цепь недоумений и ненужных переживаний. «Никита, я сказала ровно то, что сказала, и ничего более», строго произнесла, глядя прямо ему в глаза, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и убедительно. «Если звать людей в дом работать, значит, их нужно чем-то кормить. Одной капустой сыт не будешь, а еды у нас нет, и я так понимаю, что и в деревне тоже. Запасы на исходе». Поэтому нужно ехать в город за провизией. У меня и в мыслях не было звать кого-то посторонних для работы в доме, когда в деревне столько желающих». Услышав мои слова, Никита мгновенно преобразился. Хмурое выражение лица исчезло, сменившись открытой и широкой улыбкой. А в глазах появилась такая надежда и вера, что теперь растерялась уже я. Его реакция была настолько яркой и эмоциональной, что вызывала еще больше вопросов. «Да объясни, наконец, из-за чего весь сыр-бор!» Не выдержала я, чувствуя, как любопытство берет верх над раздражением. Оказалось, все довольно банально, но от этого не менее печально и даже страшно. Дома-то в деревне есть, и людям есть где жить. А вот еды почти не осталось. Зима выдалась суровой, запасы истощились, да и работы давно не было. Ни гончары, известные далеко за пределами имения, Своим мастерством не работали. Гончарные мастерские стояли заброшенными, печи давно остыли. Поэтому многие жители деревни надеялись пойти в услужение в господский дом, чтобы прокормить свои семьи. В деревне только и разговоров было об этом. Все гадали, когда же их позовут на работу. А тут Никита услышал мой разговор с Ульяной об уборке и необходимости в помощниках и, вырвав фразу из контекста, решил, что мы собираемся нанимать городских. Теперь понятно, почему он такой хмурый и подавленный ходил в последнее время. «Так я это, может, и позову уже людей тогда», — неуверенно предложил Никита. Я молча кивнула, чувствуя, как пульсирующая боль в висках становится просто невыносимой и чуть не застонала. Голова болела нещадно, словно кто-то бил в виски тяжелыми молотами. Я поняла, что нужно немедленно закругляться с разговорами и отправляться отдыхать. «Раз уж и с этим вопросом разобрались, давайте подытожим», — произнесла я, стараясь говорить как можно четче и внятнее, несмотря на боль. Заметив мои мучения, Ульяна бесшумно встала у меня за спиной и начала массировать шею, разминая затекшие мышцы. Ее прикосновения были неожиданно приятными и немного снимали напряжение. «В твои задачи на завтра входит. Дрова!» — я загнула один палец, перечисляя. Управляющий, загнула второй палец, и люди, которые будут работать в этом доме. Я загнула третий палец. Все? Закончила перечисление и ожидающе вопросительно посмотрела на собеседника. Никита с готовностью кивнул, его лицо сияло облегчением и радостью. Тогда давайте расходиться. Завтра будет интересный день, произнесла я, мечтая только об одном, о мягкой постели и тишине. Повторять дважды не пришлось. Никита, понимая моё состояние, быстро и тихо покинул кабинет. А я, наконец-то, смогла прикрыть глаза, наслаждаясь умелыми действиями тети, чьи пальцы ловко разгоняли боль и напряжение в моей шее и плечах. «Арина, вот я сейчас на тебя так злюсь, что еле сдерживаюсь от того, чтобы не взять в руки ремень», — проговорила тетя с такой интонацией в голосе, что я, несмотря на головную боль, От удивления хотела развернуться, чтобы посмотреть ей в глаза, но мне этого не позволили, продолжая разминать мышцы шеи и плеч. «Вот скажи, как это называется? Почему буквально за несколько дней ты уже дважды побывала в ледяной воде? Конечно, как после этого не заболеть? И ладно, когда спасала ребенка, это поступок героический, понятный, а вчера? Да кому будет нужна эта рыба, если ты заболеешь?» Кому нужно твое геройство, если ты сляжешь с лихорадкой? А кто говорил под руку, весело парировала я, пытаясь перевести все в шутку. Ведь именно после твоих слов Арина осторожнее не поскользнись, я тут же поскользнулась и упала. Так что, тетушка, в моем купании есть и твоя заслуга. Так сказать, накаркала, рассмеялась я, а Гриша открыл один глаз и проверил обстановку. «Ты из больной головы-то на здоровую не перекладывай. Мне вот вообще не весело было». Уже не в первый раз ворчала Ульяна по этому поводу. «Я испугалась до смерти. Сердце чуть в пятки не ушло. Не знаю, как тебя еще защитить от твоей же собственной безрассудности. Хоть в комнате запри, да ключ выброси». «Спасибо тебе», — с чувством произнесла я и прижалась щекой к ладони женщины, которая теплой тяжестью лежала у меня на плече. «Я знаю, что ты волнуешься за меня, и я постараюсь быть осторожнее, честно-честно». Судя по прищуру глаз, тетя мне не поверила. Вчера я и вправду опять побывала в воде, не иначе закаливанием занялась, сама того не желая. Пока мужчины были заняты ремонтом, я решила попробовать осуществить ранее задуманное и поймать рыбы к ужину. А все потому, что, прибираясь в одной из кладовок, нашла небольшой кусок сетки, похожий на рыболовную. Картина в голове у меня быстро сложилась, и я убежала на реку. Чтобы подобраться поближе к воде, я вышла на камни, про которые говорил Никита, и с них пыталась добраться до омота, где виднелась рыба. И поначалу у меня всё получалось, закинула сеть, расправила ее как можно шире и стала ждать чтобы поймать рыбу наверняка, приплясывая в ожидании, и даже напевала детскую песенку про «Ловись, рыбка большая и маленькая». Решив, что времени прошло достаточно, и рыба уже точно должна была попасть в сеть, я начала осторожно тянуть. И вот показалась первая рыбья голова. Именно в этот момент Ульяна, с опаской, наблюдавшая за моими манипуляциями с берега, и попросила меня быть аккуратнее. И в следующее мгновение я уже с громким криком падала в реку. Хорошо, что глубина в этом месте была небольшая. Несмотря на холод, который мгновенно сковал мое тело, сеть из рук я так и не выпустила. «Моё! Это мое. И улов все таки забрала. А потом, гордая собой, добытчица не иначе, под громкие крики испуганной Ульяны отправилась домой переодеваться в сухую одежду. Зато вечером за ужином Мы наслаждались великолепной, вкуснейшей, жирной, свежей, жареной рыбой. Она очень хорошо разбавила уже порядком надоевшую капусту. Оценили все. Правда, вначале ели с опасением, на что я только хихикала. «Пошли спать. Завтра и вправду насыщенный день ожидается», — предложила тётя, целуя меня в макушку. «Выпей горячего молока перед сном, чтобы не разболеться». Прихватив с собой рядом дремавшего Гришу, я решила последовать мудрому совету. Голова болела нещадно, в глазах словно песок насыпали, лишь бы и вправду не разболеться по-настоящему.